Я являюсь помощником депутата Государственной Думы Владимира Николаевича Митрозорова. И в чем же именно вы ему помогаете? Решаете его половые проблемы или консультируете по проблемам уличной проституции? А не ваше дело. Вы зачем пришли? Побеседовать с вашим шефом. Когда у него заканчивается обед? «Обед уже закончился, и я здесь!» Михаил обернулся на прозвучавший за его спиной голос и увидел перед собой сияющего Митрозорова. Судя по всему, он пребывал в отличном настроении, и легкий запах спиртного только подтверждал этот вывод. Одет этот государственный деятель был в лучших традициях современных нуваришей темно бордовый пиджак черные брюки светло голубая рубашка и розовый галстук толстые красные губы лоснились от избытка самодовольства а за стеклами золотых очков весело поблескивали наглые глаза вы журналист да — В таком случае прошу в мой кабинет. — Владимир Николаевич! — окликнула его Наталья, но он только отмахнулся. — После, детка, после. Сначала я дам интервью прессе. Оказавшись в прекрасно отделанном кабинете, обставленном итальянской мебелью и напичканном новейшей западной аппаратурой, Михаил невольно подавил вздох. «Народные денежки, как всегда, в первую очередь шли на нужды избранников народа». «Присаживайтесь», — предложил Митрозоров. «А где же ваш диктофон?» «Предпочитаю обходиться ручкой и блокнотом», — заявил Михаил, доставая и то, и другое. «Ну и ладно», — милостиво кивнул Митрозоров. «Только потом обязательно пришлите мне верстку интервью». Итак, о чем мы будем беседовать? Задавайте ваши вопросы. «Какого вы мнения о прошедших недавно выборах в Пермской области?» — спросил Михаил Первый, что пришло ему в голову. Его действительно занимала эта тема, ведь на этих выборах победил представитель национал-либералов. Через секунду Митрозоров заговорил. И, нет, это была не речь, а бурный, кипящий поток из газетных штампов, нелепых, никак не связанных между собой утверждений и, как ни странно, вполне здравых мыслей. Не успевая переваривать всю эту адскую смесь, Михаил только сокрушенно качал головой, доделал да вид, что записывает. Прошедшие выборы показали, что народ устал ждать нормальной жизни и проголосовал за тех, кто ему эту жизнь обеспечит. Хватит пугать весь мир пьяными выходками своих правителей. Довольно с нас этой породы коротконогих, толстобрюхих и чудовищно косноязычных деятелей. Пора дать под зад всей этой жадной, тупой и безжалостной сволочи. «Бороться за будущее гораздо сложнее, чем бороться с прошлым. Поэтому довольно этого нелепого выбора между просто плохим и очень плохим. Хватит прогрессировать по принципу «от большего зла к меньшему». «Значит, вы являетесь сторонником демократии», — успел вставить Михаил, боясь окончательно захлебнуться в этом бурном словесном потоке. — Демократия не для нас, — снисходительно возразил Митрозоров, — не те масштабы. России всю жизнь была нужна плетка и крепкая рука хозяина, как бы он ни назывался царь или президент. Иначе все просто расползется по швам. «Но почему вы думаете, что россияне – это такие идиоты, которые не могут жить без хозяина?» Михаил постепенно начинал раздражаться. «Почему мы обязательно должны быть холопами?» «Россия – слишком своеобразная страна. Это же смесь Европы и Азии», – нетерпеливо пояснил Митрозоров. «Здесь нужен особый русский путь через возрождение национального духа через объединяющую идею, соборность, православие, Третий Рим. Поэтому геополитическая программа нашей партии основана на принципах возрождения России как великой мировой державы. Но что за удовольствие знать, что на твоих костях построена новая столица или одержана военная победа, запальчиво возразил Михаил твоя то жизнь уникальна и никто тебе ее не вернет и никакое самое могучее государство не сделает тебя счастливым но разве это счастье отдать жизнь за то чтобы очередной твердолобый правитель с гордостью заявлял россия это великая держава что то я не понял зловеще протянул митрозоров приподнимаясь с кресла. — Что вы мне тут пытаетесь доказать? Это кто, по-вашему, очередной твердолобый правитель, а? На кого это вы намекаете? И вообще, вы пришли за интервью или чтобы спорить? — Да нахрена мне сдалось твое интервью, козел! Михаилу всегда не хватало хладнокровия. И он давно знал за собой этот недостаток. «Пари свой бред для недоумков!» «Ах ты, гад!» — изумился Митрозоров и, вдруг сняв очки, положил их на стол. «Да ты, казачок-то, засланный! А ну, предъяви документы, пока я тебе рога не подшибал!»